ласковые. Тусклый свет забрезжит очень скоро, но пока здесь ласковый уют. Тёмные малиновые шторы полумрак спокойно берегут. Я устал от ежедневной гонки, но сегодня бросил все дела от того, что пальцы ваши тонки, от того, что кожа так бела. Наши встречи редкие и пугливы, точно тени около костра. Мне приятно странно, как могли вы стать так быстро нежной, как сестра. Пусть спокойный и медленный рассудок на порывы наложил печать, кажется, как запах незабудок. Голос ваш умею я вдыхать. Я уйду. Я знаю, вы устало улыбнётес ласково мне вслед, злая страсть с насмешкой спросит: "Мало?" Благодарное сердце скажет: "Нет". А на завтра, в суетливом гаме, вдруг охватит тёплая тоска от того, что вашими духами будет нежно пахнуть от платка